Глава двадцать седьмая. Амос, как и положено детективу, была в штатском. Более того, она вела себя, соответственно, совсем не как полицейский, который двигается медленно и настороженно, предупрежденный заранее об опасности и вооруженный этим знанием. Обычный человек, спокойно вошедший в библиотеку, Бренда действовала под прикрытием. Мне всякого сомнения добровольно или даже настояла на своём участии в операции. Почему нет? Кто-то же должен исправлять чужие ошибки. Амос служила в военной полиции. На что ещё она годится? Детектив держала в руках сумочку, судя по виду дорогую. Скорее всего, подделка, изъятая с рынка. В сумочке наверняка лежали жетон и пистолет. возможно запасная обойма однако если не знать догадаться невозможно просто женщина решившая взять в библиотеке книгу жизнерадостная не бросающаяся в глаза в хорошем настроении однако в следующее мгновение всё изменилось ама остановилась пожалуй сказал Ричард это выглядит как совпадение Она посмотрела на трех лежавших на лестнице парней, потом на Джека. Амос молчала. Ричард понимал, почему. Она не могла решить, радоваться ей или злиться. Конечно, присутствовало и то, и другое. Не вызывало сомнений, что детектив на него сердилась на все сто процентов, но теперь ее проблемы были решены. И в данных относительных обстоятельствах некомпетентная команда из четырех человек внезапно превратилась в бронетанковый дивизион. Им оставалось лишь надеть наручники на троих стонавших и ошеломленных громил, и это ее радовало. Так же сильно, на все сто процентов, но, в свою очередь, снова вызывало ярость, на сей раз на себя, ведь она радовалась ужасным вещам. «Приношу вам». «Свои извинения», — сказал Ричард. «Я должен был узнать про одну птицу. Сейчас я ухожу». «Вам это необходимо», — сказал Амос. «Принести извинения», — уточнил он. «Уйти прямо сейчас», — пояснила она. «Получилось хорошо, но слишком опасно. Они обязательно отреагируют». потому что живут в соответствии с собственным кодексом чести. В следующий раз они отправят сюда более эффективных исполнителей, надеюсь, сказал Ричард. "Я серьёзно", заверила его Амос. "Это будет плохо и для вас, и для меня. Я получил, что хотел, и уезжаю". "Как? В Subaru? Машина меня ждёт. Во всяком случае, так было 5 минут назад". Возможно, вы его спугнули, как в прошлый раз. Амос вытащила из сумочки рацию и задала вопрос. Через секунду послышался искаженный помехами голос Дэвисона, который доложил, что «Субару по-прежнему стоит у тротуара, двигатель не работает, водитель сидит за рулем». Она поблагодарила коллегу, отключила связь, снова посмотрела на лежавших на лестнице парней и спросила «Воих, Почему они зашли сюда? Думаю, они рассчитывали отыскать туалет, чтобы избавиться от комбинезонов, ответил Ричард. Потом, переодевшись в обычную одежду, разошлись бы в три разные стороны, они могли бы попытаться устроить переполох, но тут уж как повезёт. Однако на случай, если они задумали что-то похуже, Я подумал, что будет безопаснее, если я сначала с ними разберусь. Амос не ответила. Ричард понимал почему. Злость или радость, она и сама ещё не решила. Потом детектив снова включила рацию и приказала всем четверым полицейским войти в библиотеку как можно скорее и ещё раз как можно скорее оставить позиции и поспешить внутрь здания. "Али, идите к Субару прямо сейчас. И я должен уехать из города", спросил Ричард самым кратчайшим путём и больше никогда не возвращаться. Амас помолчала. "Во всяком случае, не в ближайшее время", ответила она через пару мгновений. Ричард переступил через руку и ногу одного из громил и направился к двери, через которую вошёл в библиотеку. Оказавшись на улице, зашагал по той же вымощенной камнем дорожке, мимо прогуливавшихся людей, мимо сидевших на скамейках парочек и тех, кто валялся на траве, миновав ворота, подошёл к субару, вежливо постучал по стеклу, распахнул дверцу и сел в машину. Вы нашли то, что искали, спросил Бёрг. Мах на ноге конюк, ответил Ричард. Я рад, что теперь вы это знаете. Благодарю вас. Пару минут назад по саду пробежали полицейские. Прежде я ничего подобного не видел. Они появились сразу со всех сторон. И это после того, как я сказал, что здесь такого не случится. Должно быть, возникли серьёзные проблемы. Может быть, кто-то не заплатил штраф. Если хотите, я могу довезти вас до автострады Предложил Бёрг. Нет. Я намерен вернуться в Райантаун. Хочу взглянуть на него напоследок. Вам не нужно ехать со мной. Просто доведите меня до конца дороги. Вам ни к чему ввязываться в это дело, как и вам. В особенности там они будут вас ждать. Очень на это рассчитываю, сказал Ричард. Я ведь практически обещал им, что вернусь. А я обычно держу свое слово. — Вам бы лучше оказаться на автостраде, — Бёрк покачал головой. — Мне кажется, вы так думали далеко не всегда. Пару раз по меньшей мере. Может быть, даже больше. В разные моменты жизни, если вернуться на сорок лет назад. Бёрк молча включил двигатель, выехал на дорогу, И свернул туда, где по представлениям Ричера находился Райан Таун. Джек устроился поудобнее и почувствовал, как зашуршал новый листок бумаги в заднем кармане брюк. Записка от библиотекаря. Орнитолог, имя и номер телефона из университета в Дареме. Он вынул листок из кармана и спросил: "У вас есть сотовый телефон?" "Довольно старый." Но он работает по большей части, Бёрг пожал плечами. Вы не могли бы одолжить мне его на время? Бёрг нашёл телефон в кармане и, продолжая следить за дорогой, протянул Ричару. Аппарат действительно оказался старым и совсем не походил на маленький телевизор с плоским экраном. Он имел форму миниатюрного гроба и был толстым, как шоколадный батончик. да еще с настоящими кнопками. И он работал. Они еще не выехали из города, и сигнал оставался хорошим. Ричард набрал номер телефона орнитолога в Дароме. Сначала шли длинные гудки, потом трубку поднял ассистент, который сообщил, что орнитолог находится на встрече, и его нельзя беспокоить. Ричард оставил сообщение. Райан Таун, Конюк, теоре акризинового яда, а также что С. Ричер из тандема С.И.У. Ричер являлся его отцом. И ещё он сказал, что по этому телефону до него можно будет дозвониться в течение часа или двух. Ну а если нет, он попытается связаться с ним в другой раз. Ричер закончил разговор и вернул телефон Берку. Не исключено, что причиной было олово, а не крысиный яд, вы же понимаете, сказал тот. Птицы вернулись, когда рост производства был максимальным во время войны, когда завод работал днём и ночью. Вот именно. Когда заказчиком являлось правительство, качество продукции тщательно проверяли, о загрязнении не могло быть и речи. Все стадии производства постарались сделать максимально чистыми. Если можно так сказать, к тому же на всех уровнях всячески поощрялась эффективность отходов, тогда было намного меньше. Я считаю, что причина в крысином яде, повторил Ричард. Потому что такой вывод сделал ваш отец, заметил Бёрг. Потому что это звучит разумно. Но зачем правительству понадобилось забирать весь крысиный яд? Мне известен конец фильма. Военные предвидели, что рано или поздно им потребуется огромное хранилище, в буквальном смысле сотни и сотни квадратных миль в сотнях стран, заполненное продовольствием, тюками с одеждой и всем то, что так любят грызуны. Вот почему кто-то позаботился о том, чтобы сделать заказ заранее. Кроме того, армия затребовала в своё распоряжение сотни тысяч самых разных предметов, которые, как они думали, могли когда-нибудь предположительно им пригодиться. Так действуют военные. Это у них хорошо получается. Часть закупленного ими снаряжения до сих пор разбросана по всему миру. Они миновали лес и оказались среди первых полей. Четвёртый гость Прибыл таким же сложным путём, как и второй. Вновь был использован частный воздушный транспорт на определённом уровне столь же анонимный, как такси. Однако ирония состояла в том, что такие вещи не проходили на высшем уровне с блестящими гольф-стримами и лиарджетами и аэропортами деловой авиации. В отличие от нижнего, с посадочными полями, заросшими травой, лёгкими и потрёпанными самолётами, побитыми словно старые такси, летающими на короткие расстояния и на небольших высотах, прошедшими несколько капитальных ремонтов, не имевшими бортовых журналов, полётных планов или таможенных деклараций, все действия производились визуально. Самолет мог даже не иметь радиосвязи. 2, 3 или 4 рейса могли быть связаны друг с другом, чтобы покрывать значительное расстояние в полной тайне. Именно такую стратегию использовал четвёртый прибывший. Последнюю посадку его самолёт совершил в аэроклубе рядом с Плимутом, штат Нью-Гэмпшир, и никто не знал, откуда он вылетел. Стивен попытался отследить провайдера его домашнего компьютера, но у него ничего не получилось. В какой-то момент возникло впечатление, что он находится внутри НАСА в Хьюстоне, штат Техас, потом в Кремле в Москве, Россия, в Букингемском дворце в Лондоне, Англия. Примечание: НАСА Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства. Конец примечания. Изобретательное программное обеспечение, сделанное для человека, который высоко ценит неприкосновенность своей частной жизни и в состоянии заплатить за самое лучшее, не вызывало сомнений, что этот человек располагает исключительными возможностями. Стивен поехал его встретить. И первое, что он увидел, был мешок с деньгами. Точнее, мягкая кожаная сумка. Может быть, не самого высокого качества, вне всякого сомнения без монограммы, полностью анонимная, а потому одноразовая. Стивен понимал, что передать деньги можно двумя способами. Кто-то предпочитает пересчитать их, передавая из рук в руки одну плотную пачку за другой. Так получалось более реально. Другие же просто оставляют сумку без единого слова, даже не оглядываясь. Платить это круто. Отсюда одноразовые сумки. У нового гостя было ещё две мягкие, отлично сочетавшихся друг с другом сумки прекрасного качества и ещё два жёстких чемодана. Стивен помог ему с вещами, однако гость заявил, что сам возьмёт чемоданы. Он был поджарым, высоким и основательным, лет 60, со снежно-белыми волосами и кирпично-красным лицом, одет в джинсы и потрёпанные ботинки. Откуда-то с запада решил Стивен: Монтана, Вайоминг, Колорадо, наверняка. Не Хьюстон, Москва или Лондон. Они положили багаж в Мерседес, и Стивен поехал на юг. По дороге, которая почти всё время вилась между деревьями, мужчина не разговаривал. 30 минут спустя они свернули на подъездную дорогу, Между голыми шестами без указателей, через толстый провод, пересекавший дорогу, затем Mercedes покатил по зелёному тоннелю. Через 2 мили и 10 минут мужчина уже заносил вещи в свой номер. Потом он вышел на тротуар, бросил взгляд на небольшую группу остальных гостей, которые собрались неподалёку, сформировав нечто вроде встречающего комитета. готовые его приветствовать. Они прибыли первыми, ранние пташки. Пока их было трое, они кивнули ему, здороваясь, затем завязали беседу. Для начала речь пошла о том, как они сюда добирались, нейтральная тема. Они обменялись некоторыми подробностями. С одной стороны вели себя скрытно, а с другой какого дьявола «Дружелюбно!» Один сказал, что приехал в фургоне «Вольво», повернулся и показал на машину, припаркованную у его номера. Он даже намекнул, что большую часть года живет в доме в лесу. Бледный жилистый мужчина, в красной рубашке в клетку, примерно семидесяти лет, не слишком большой любитель разговоров, но сейчас с трудом сдерживавший возбуждение, казалось... Его бьёт лихорадка. Даже кожа вокруг рта стала влажной. Он из штата Мен, подумал четвёртый прибывший. Сказал, что приехал на машине, и ещё вослед следует, что он южанин. Значит, на самом деле живёт на севере. Судя по номерам, машина из Вермонта, но они наверняка фальшивые. Другой большой штат. Дом в лесу. Второй мужчина не стал сообщать, откуда он, но рассказал историю о чартерных рейсах и фальшивых лицензиях, достаточно длинную, чтобы по его речи понять, что он много лет прожил на юге Техаса, но родился в другом месте, около 50, основательный, сдержанный и вежливый, как коми-веяжор, и возбуждённый не меньше первого. Также едва справлявшийся с предвкушением. Третий мужчина был красив, точно кинозвезда, и сложён как спортсмен, быть может, как теннисист, расслабленный и стройный, из тех парней, что особенно хороши в колледже, но и через 20 лет не становятся хуже. В нём чувствовалась уверенность, словно он являлся членом солидного клуба, словно привык к восхищению. Он сказал, что прибыл в несуществующей машине, а последний участок пути проделал в фургоне и махнул рукой в сторону своего номера. Персидские ковры. Он из Западного Нью-Йорка или Пенсильвании, подумал четвёртый мужчина. Если принять во внимание голос и манеры, а также намёки на маршруты и расстояния и места, мимо которых он проезжал, "О них уже видели?" спросил четвёртый мужчина. "Жалюзи в комнате подняты", ответил второй. "Но они спрятались в ванной комнате. Какие они?" спросил четвёртый. "Выглядят великолепно. Вы не могли бы уточнить? Я думаю, будет по-настоящему интересно". В разговор вмешался мужчина из штата Мэн. Им обоим по двадцать пять лет. Они сильные и здоровые. Складывается впечатление, что между ними существует сильная эмоциональная связь. Мы посмотрели некоторые записи. Время от времени она теряет терпение при общении с ним. Но в конечном счете он догоняет. Они решают проблемы вместе. «Она, мозг в этой паре», — заметил второй мужчина, — Тут не может быть сомнений. А внешне они привлекательные, самые обычные, сказал красивый парень. Их никак нельзя назвать уродливыми. У обоих есть мускулы. Он фермер, она работает на лесопилке канадцы. Так что в детстве у них была медицинская страховка. Женщину можно назвать крепкой. Пожалуй, это слово точно её описывает. но не для мужчины его зовут коротышка не просто так он компактный но высокого качества должен признать я был очень доволен когда увидел их в первый раз как и я заявил гость из штата Мен я же вам сказал добавил второй мужчина они выглядят великолепно сколько ещё игроков должно появиться спросил четвёртый двое, ответил второй. Всего будет шестеро, если они успеют. Четвёртый мужчина кивнул. Правила есть правила. Если ты опоздал, это навсегда. Комната номер 10 занята. Часы тикают с самого начала. Существует точка отсечки. Никаких объяснений, никаких исключений. Отсюда воздушное такси связано в цепочку, невозможное расстояние. А почему в их ванной комнате нет окна? спросил он. В этом нет необходимости, ответил второй. Там стоят камеры. Можете сходить в дом и посмотреть.